Поясним еще примером. Физиологический человеческий организм совершенно изменяется каждые 7 лет. И тогда как человек А в 40 лет совершенно тождественен с 18-летним юношей А, все же благодаря постоянному разрушению и восстановлению его тела и изменениям в уме и характере, он другое существо. Человек в старости – является точным следствием мыслей и поступков каждой предыдущей стадии своей жизни. Подобным образом, новое человеческое существо, будучи предыдущей индивидуальностью, но в измененной форме, в новом соединении скант-элементов справедливо пожинает следствие своих мыслей и поступков в предыдущих существованиях. Сознание –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 сравнивается с жирильем. Каждая буса которого одно из физических проявлений. Но ближе представить себе эволюцию эту как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Каждое новое проявление ограничивается физическими элементами. Сканда рупа Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляемая кармой, называется тришна стимул, жажда бытия.